Глава шестая В следующие 10-15 минут квартиру заполонила небольшая армия полицейских в форме, детективов в штатском и судмедэкспертов. Меня отодвинули в сторону, поближе к кухне, и один из полицейских принялся меня допрашивать. Ему понадобилось имя, адрес, телефон, где я работаю и кем прихожусь усопшему». Отвечая на его вопросы, я наблюдал, как на осматривают, фотографируют и вешают бирку. Видел, как двое в штатском присели за антикварным столом, по-прежнему лежащим на боку, и принялись рыться в раскиданных по полубумагах. Они передавали друг другу документы, письма, конверты и говорили что-то. Правда, слышать я их не мог. Еще один человек в форме, стоя у окна, говорил в рацию, а другой в кухне, Проглядывал ящики и шкафы. Все происходило, как во сне. В действиях ощущался прямо-таки хореографический ритм. И хотя я наблюдал изнутри, стоя тут, отвечая на вопросы, я не чувствовал себя участником событий. Особенно, когда они застегнули, наверное, черный мешок и на каталке выкатили его из комнаты. Через пару мгновений один из детективов в штатском подошел, представился и отослал полицейского в форме. Его звали Фоули, среднего роста, в черном костюме и плаще. Еще он начал лысеть и набирать вес. Он выпалил пару вопросов, мол, когда и как я нашел тело, на которые я и ответил. Рассказал ему все, кроме того, что касалось МДТ. В подтверждение своих слов я указал на вычищенный костюм и коричневый дипломат. Костюм валялся на диване, прямо над тем местом, где прежде лежал Верный. Упакованный в целлофановую обертку, он смотрелся зловеще и призрачно, словно остаточное изображение самого Вернана. Визуальное эхо. След пули. Фоули окинул костюм взглядом, но не отреагировал. Явно не видел в нем то, что вижу я. Потом он подошел к стеклянному столику и взял коричневый пакет. Открыв его, достал оттуда все – Два кофе, оладью, канадский бекон, приправы и разложил на столе в ряд, как куски скелета, выставленные в судмедлаборатории. «Итак, насколько хорошо вы знали Вернона Ганта?» – спросил он. «Вчера я увидел его впервые за 10 лет. Столкнулся с ним на улице». «Столкнулись на улице», – сказал он, кивая, и уставился на меня. «И где он работал?» «Не знаю». «Раньше, когда я его знал, он собирал и продавал мебель». «О», — сказал Фоули, — «так значит, он был торговцем». «Я... Во-первых, что вы тут делали?» «Ну...» — я прочистил горло. «Как я и говорил, я столкнулся с ним вчера, и мы решили встретиться, знаете, потрепаться про старые добрые времена». Фоули огляделся. «Старые добрые времена», — сказал он. «Старые добрые времена». У него явно была привычка повторять фразы вот так, на дыхании, скорее всего, словно бы обдумывая их. Но было ясно, что на самом деле ему надо просто поставить их под вопрос и подорвать уверенность собеседника. «Да», — сказал я, демонстрируя гнев, — «старые добрые времена. Что-то не так?» Фоули пожал плечами. «Я испытал беспокойные чувства, что он вот так будет ходить вокруг меня кругами». Найдет дырки в истории и попытается вырвать какое-то признание. Но когда он заговорил и принялся вновь закидывать меня вопросами, я заметил, что он начал кидать взгляды на кофе и завернутую оладью на столе, словно единственное, чего ему хотелось – сесть и позавтракать. Можно в комплекте почитать газету. «Что с семьей? Близкие родственники есть?» – сказал он. «Знаете что-нибудь?» Я рассказал ему про Мелиссу, и как позвонил и оставил ей сообщение на автоответчике. Он замолчал и посмотрел на меня. Через некоторое время заговорил вновь. «Вы оставили сообщение?» «Да». Тут он уже всерьез задумался, а потом сказал. «Преисполнен сочувствие, да?» Я не ответил, хотя и хотел. Хотел его ударить. Но и его точку зрения я понять мог. Уже по прошествии всего 30-40 минут то, что я натворил этим сообщением, казалось ужасным. Я потряс головой и повернулся к окну. Новости и так были погаными, но насколько тяжелее ей будет услышать их от меня и через автоответчик. Я разочарованно вздохнул и заметил, что меня до сих пор немного трясет. В конце концов я обернулся к фауле, ожидая дальнейших вопросов, но его уже не было. Он снял пластмассовую крышку с кофе и разворачивал завернутую в фольгу оладью. Он снова пожал плечами и кинул на меня взгляд, словно бы говорящий. «Ну что тут скажешь? Уж больно хочется есть». Еще минут через двадцать меня вывели из квартиры и повезли на машине в местный участок, чтобы написать заявление. По дороге со мной никто не разговаривал. И пока в голове вертелась куча мыслей, я перестал обращать внимание на то, где конкретно нахожусь. Когда мне вновь пришлось заговорить, я сидел в большом, забитом людьми отделе, перед столом очередного толстейшего детектива с орландским именем – Броган. Он пошел ровно по стопам Фоули, задавал те же самые вопросы и проявлял столько же интереса к ответам. Дальше пришлось полчаса сидеть на деревянной скамейке, пока набивали и распечатывали заявления. В помещении бурлила деятельность – Разные люди приходили и уходили, и я едва ли мог сосредоточиться. И вот меня снова позвали к столу Брогана и попросили прочесть и подписать заявление. Пока я пробегал его глазами, он молча сидел, ковыряя скрепку. Когда я уже почти закончил, зазвонил телефон. И он ответил мол, Ну?». Чуток послушав, он еще два-три раза ответил свою «Ну?», а потом сделал короткий доклад по всему, что случилось. К этому времени я уже так устал, что особо не вслушивался, пока не услышал, как он произносит «Да, мисс Гант». И тут я встрепенулся и начал следить за разговором. Сухой отчет Брогана длился еще пару минут, но тут он вдруг сказал «Да, конечно, он прямо здесь. Передаю ему трубку». Он протянул мне телефон и помахал, мол «Бери». Я потянулся, и те секунды, что пристраивал трубку к уху, чувствовал, как мне казалось, что могучие волны адреналина катятся по моему кровотоку. Здравствуй, милиса Да, Эдди. Я получила твое сообщение. Тишина. Слушай, я дико извиняюсь. Я был в панике. Я... Не переживай. Автоответчики для того и придумали. Ну, да, ладно. Я нервно посмотрел на Брогана. «Очень верно, на жалко». «Да, мне тоже. Господи!» Она говорила медленно и устала. «Только скажу тебе одно, Эдди. Я не слишком удивилась. Все к тому шло. Я не мог придумать, что ответить на такое. Знаю, звучит тяжело. Но он участвовал в каких-то...» Она замолчала, потом продолжила. «В каких-то делах. Только, думаю, по этому телефону рассказывать ничего не стоит, да?» «Пожалуй, что». Броган по-прежнему игрался со скрепкой и выглядел так, словно слушал по радио любимый сериал. «Хотя я и не поверила ушам, когда услышала твой голос», — продолжала Мелисса. «И не сразу поняла, что ты вообще сказал. Пришлось прослушать второй раз». Она задумалась и на пару ударов сердца позже, чем это было бы естественно, спросила. «А что ты делал уверенно? «Вчера вечером мы столкнулись на 12-й улице», — сказал я, фактически читая заявление, лежащие передо мной. «И мы договорились встретиться сегодня у него дома. Как странно. Может быть, мы можем с тобой встретиться? Я хотел бы...» Продолжение закончить я не смог. «И что?» Она позволила паузе повиснуть между нами. В конце концов сказала. «Мне кажется, в ближайшее время я буду очень занята. Надо организовать похороны». «Бог знает, что еще». «Может, я могу тебе помочь?» «Я чувствую... Нет. Не надо тебе ничего чувствовать. Я лучше тебе позвоню, когда, когда у меня появится свободное время. И мы нормально поговорим. Ладно?» «Конечно. Я хотел еще поговорить. Спросить, как там она. Пусть выговорится. Но все кончилось. Она сказала, ладно, пока». И мы оба повесили трубки. Броган щелчком отправил скрепку в полет. Наклонился в кресле и кивнул на заявление. Я подписался и отдал ему бумагу. «Все?» — сказал я. «Пока да. Если вы понадобитесь, мы позвоним». Он открыл ящик в столе и начал там что-то искать. Я встал и вышел. Выйдя на улицу, я закурил и пару раз глубоко затянулся. Посмотрел на часы. Уже перевалило за 3.30. Вчера в это время еще ничего не началось. Скоро эти мысли должны меня покинуть, чему я по-своему радовался, ибо пока они крутились в голове, я ощущал, что попадаю в дурацкую ловушку размышлений на тему, мол, может, будет какая-нибудь отсрочка. Как будто в таких вопросах есть период задержки, когда можно вернуться и все поправить, морально оплатить свои ошибки. Я бесцельно прошел пару кварталов, а потом поймал машину, Сидя на заднем сиденье, пока мы ехали по центру города, я раз за разом прокручивал в голове разговор с милицией. Несмотря на предмет разговора, тон беседы держался в пределах нормы, что порадовало меня несказанно. Но было что-то иное в тембре ее голоса, что я засек раньше, когда слушал ее сообщения на автоответчике: То ли густота, то ли тяжесть. Но откуда? Разочарование? Сигареты? Дети? Что я знаю? Я бросил взгляд в заднее окно. Куча перекрестков. Пятидесятые, сороковые, тридцатые проплывали назад. А уровень давления потихоньку опускался, чтобы позволить мне вернуться в атмосферу. Чем дальше мы уезжали от Линдон Тауэр, тем лучше я себя чувствовал. Но тут в голове взорвалась мысль. Милиса сказала, верно участвовал в каких-то делах. Думаю, я знаю, о чем она говорила. И, возможно... Прямым последствием этих дел стало то, что его избили, а потом и убили. С моей же стороны, пока мертвый Верный лежал на диване, я обыскал его спальню. Нашел колбасу-банкнот, записную книжку и пять сотен таблеток. Все это я спрятал, а потом соврал полиции, что явно означало, что я теперь тоже участвую в каких-то делах и тоже могу быть в опасности. Кто-нибудь меня видел? Не думаю». Когда я поднялся с обеда в квартиру Вернона, преступник был в спальне и сразу же убежал. Все, что он видел, мою спину. Может, мельком заметил лицо, когда я поворачивался. Я тоже его заметил, но это было темное пятно. Он или вообще кто угодно мог наблюдать за выходом из Линдон Тауэр. Они могли засечь, как я выхожу в окружении полицейских. Отследить меня до участка и сейчас тоже следить за мной. Я попросил водителя остановиться. Он заехал за угол 29-й и 2 -й. Я расплатился и вышел. Огляделся. Больше никто рядом с нами не остановился. Правда, надо думать, я мог что-нибудь упустить. Я бодро пошагал в сторону 3-й авеню, каждые пару секунд оборачиваясь через плечо. Я шел к станции метро на 28-й и Лексингтоне и сел на шестой поезд до Юнион-сквер, а потом на Л-поезд на запад, до 8-й авеню. Там вышел и на автобусе через весь город поехал на первую. Там я собирался поймать такси и заложить по городу пару кругов. Но оттуда было слишком близко до дома, а я слишком устал. И если честно, не верил, что за мной следят. Так что наплевал, вылез на четырнадцатой улице и пешком прошел оставшиеся пару кварталов».